элементарно ватсон. Посмотрел я в очередной раз фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона и твёрдо решил: буду сыщиком самого высокого класса, как Шерлок Холмс. Главное в этом деле наблюдательность, умение мыслить логически и специальные знания. Прямо сейчас и начну тренироваться. Тут в комнату вбежал Кирюшка. Рот у него был перемазан свёклой. Я пристально посмотрел на братишку, и мысль моя заработала. Кирюшка весь в свёкле. Значит, он её ел. Логично. Но одну только свёклу Кирюшка есть не станет, не любит. Зато он обожает свекольник и винегрет. Вот и специальные знания пригодились. Я довольно потёр руки. Поехали дальше. Свекольник исключается. Кирюшка обязательно облился бы этим самым свекольником. Остаётся винегрет. А я его, между прочим, тоже люблю. Я кинулся на кухню к бабушке. Можно винегретика? Как ты узнал, что я его приготовила? удивилась бабушка. Элементарно, Ватсон, я пожал плечами. Метод дедукции. Дедукция, говоришь? заглянул в кухню дед. А ты мою газету можешь найти? Ума не приложу, куда она подевалась. еу квартиру обыскал. Дедушка начал было сокрушённо вздыхать, но неожиданно заметил комара, севшего ему на руку. Ух, мерзавец. Дедушка хлопнул комара. Ни днём, ни ночью нет покоя от этих кровопийц. Дедушка, я прищурил глаза, как Шерлок Холмс. Ты ночью бил комаров? Ещё как? Столько их за день налетело, весь потолок облепили. Отлично, разгадка была близка. А чем ты их бил? Газетой? Значит, твоя газета на шкафу, заключил я. Ты комаров на потолке бил, затем газету на шкаф положил и забыл. Дедушка бросился в комнату. и через минуту вернулся сияющий с газетой в руках. Точно. Хорошая штука дедукции. Спасибо. Потом я решил поупражняться во дворе. Вышел на улицу и тут же встретил Владика Гусева. Привет, говорю. Спорим на миллион, что ты идёшь из больницы, а маму твою ещё не выписали? Привет, удивлённо захлопал глазами Владик. А как ты догадался? Элементарно, отвечаю. Если бы твою маму выписали, ты бы не ходил в больницу. Логично? Логично, согласился Владик. А то, что ты был в больнице, развиваю дальше свою мысль. Можно определить, если внимательно посмотреть на твои ноги. В больничных бохилах по улице не ходят. Ой, правда, захохотал Владик. Забыл снять, так и бегаю. Но это не всё, попыхивая соломинкой как трубкой, продолжал я. На спине у тебя рюкзак. Значит, ты пошёл в больницу сразу после школы. Следовательно, ты ещё не обедал. Логический ход моих мыслей наконец завершился. Айда ко мне, винегрет есть. «Ай да!» — обрадовался Владик. «Я ужасно голодный. Спасибо!» После обеда мы посмотрели еще одну серию про Шерлока Холмса, и Владик отправился к себе домой. Вскоре пришла моя мама. «Здравствуй, сынок!» — поцеловала меня мама. «А почему ты до сих пор уроки не сделал?» «Как ты узнала?» — настал мой черед удивляться. «Элементарно, Ватсон!» — засмеялась мама. Но вместо объяснений строго добавила: "Не теряй время, садись заниматься". Как всё-таки она догадалась? Вроде нет никаких улик. Да, пожалуй, Шерлоку Холмсу далеко до моей мамы.